Бронеход взвизгнул тормозами и остановился возле гимназии. «Спасибо вам!» Юна легко соскочила на землю и помахала то-ото рукой. «Вечером надеюсь вас ждать?» «Не могу знать. Генерал отменил мой отпуск, так что теперь...» Ротмистр поднял глаза к небу. «Участь моя в его руках». «Он...» — Неприятный, — тихо сказала Юна, как будто ротмистр собирался привести генерала вечером к ней на ужин. Смотрит, — она не нашла подходящих слов, — будто всех презирает. Насмотришься изо дня в день на врагов Отечества, еще и не такой взгляд будет. Но ведь не может быть у Отечества столько врагов. Может, я на голубой змее, знаешь, сколько их видел? Уймы, толпы, выродки. По большей части выродки, но не только. Атер, скажите, если у отечества столько врагов, может, с ним что-то не так? Ты что такое говоришь, Юна? Оглянувшись, зашипел ротмистр. Ты что, с ума сошла? Это тебя отец подучил? Нет, я сама. Он вообще мало разговаривает, подумалось вдруг. «Лучше подумай, сама ответ найдешь», — шикнул тот, — «и никому такое не говори». «Простите, я только вам. Смотри мне». Тот вдруг ощутил себя строгим учителем и погрозил девушке пальцем. «Ты же преподаватель, нельзя быть такой глупой. Если генерал меня не отошлет, вечером поговорим». Юна улыбнулась. «Значит, до вечера». Она чуть присела в благодарственном поклоне и поспешила к гимназии. «Ты что-нибудь слышал?» Тот повернулся к водителю. «Я? Это вы о чем, господин Ротмистр?» «Тогда давай, поехали к танковому заводу. Знаешь, где это?» «Да вроде помню. Мы с вашим братом туда ездили». «Значит, что-то вспоминаешь?» «Выходит, что так...» Кивнул механик-водитель и улыбнулся. «Вот, к слову, почему-то сейчас вспомнилось, как один из ваших предков отказался поверить мятежникам, что какой-то там маршал...» предатель и смещен по приказу императора. «Это был сагран Верный», — уточнил Туот. «При императоре Эрони II он был комендантом Беллы. В ней укрылся оклеветанный маршал Аравос, и сагран отказался его выдать. Почти год в осаде сидели, пока император не подавил великую смуту. Точно-точно!» Кивнул Грасс. Про великую смуту ваш брат как раз мне и рассказывал. А вот к чему никак не припомню. Я ж больше в движке да в тормозах понимаю. А все эти маршалы с императорами мне не друзья и не родичи. Хотя нет, вот он как говорил. Сейчас у нас наступает новая великая смута. Господин Ротмистер, вы не подскажете, сейчас на перекрестке направо или налево? Налево. Направо дорога к дому умалишенных. Возле самого завода дорога спускалась в неглубокий ров. стоило командирскому бронеходу повернуть туда, как на экране перед тоотом появились два мрачных зрачка с паренной зенитной установки. В небе над метрополией уже давно ничего не летало, и потому скорострельными зенитными спарками пользовались для охраны важных объектов от вторжения с суши. Правда, ходили слухи, что где-то на секретном аэродроме еще стоит эскадрилья личных бомбовозов его императорского величества, но тот не верил. Последнюю воздушную крепость он видел лет пять назад, и то, увязшую в болоте, с простреленными крыльями, без моторов, и вооружения. Донесшийся из капонира хрип громкоговорителя потребовал остановиться и обозначить себя. Услышав, кто прибыл и к кому, охранники потеряли интерес к ротмистру и спустя мгновение бронеход въехал в досмотровую зону. Как интересно, нападавшие попали в копанир, ожидая, пока охрана осмотрит его железного коня, посветит ему под брюхо, исследуя днище с зеркалами на длинных штангах, думал Атр. Юна говорила, что неизвестные ворвались и положили всех на пол. «Значит, были уже на заводе». Снаружи у ворот все простреливается так, что котенок не прошмыгнет. Только безумцы могли пытаться атаковать отсюда в штыки артиллерийскую позицию. Можно предположить, что они собирались выехать через ворота. Тогда есть смысл обезвредить спарку. Но ведь не выезжали. Исчезли, словно растворились среди бела дня». С полицейским бронетранспортером тоже ерунда какая-то получается. На прямой наводке скорострельное зенитное орудие из него должны были сделать месиво из осколков брони и ошметков людей. Видел я уже такое. Зачем же было делать засаду в старом торговом центре? Непонятно. Что-то тут не вяжется». Загадка будоражила мозг офицера. Ему, глубоко военному человеку, было чрезвычайно интересно, как удалось неведомому противнику так ловко спланировать и провести столь дерзкую вылазку на объект стратегического значения. «Господин ротмистр, господин генерал ждет вас в башне завода управления!» Салютуя гвардейцу, сообщил начальник досмотровой команды. «Получите ваши документы». Он выдал Атру пропуск со сделанной тут же фотографией. Странник ждал гостя в большом, специально освобожденном для шефа контрразведки, уютном кабинете. — По вашему приказанию прибыл, — доложил тот. — Проходите, — безучастно распорядился контрразведчик. С утра я запросил ваше дело и убедился, что сделал правильный выбор. Задание, которое вы будете выполнять, ответственное и опасное. Вы слышали, что здесь произошло несколько дней назад? «Так точно! По дороге я провел осмотр! Хорошо! Поделитесь наблюдениями!» Странник машинально вытащил из карандашницы стело и начал крутить его в пальцах. Так вот, на ваше счастье, большая часть документов, находившихся в лаборатории, была дублирована. А самые важные документы, относящиеся к секретной разработке, незадолго до нападения были отправлены на завод излучателей ПБЗ. «Это на другом конце города, на низком берегу». «Да, я там бывал». «Вот и хорошо». «До конца расследования вы назначаетесь в мою команду». «Каждый рабочий день вы отправляетесь на завод излучателей, где вам незамедлительно выдают стальной кейс, который наручником будет прикреплен к вашей руке. Вы за него отвечаете головой». «Я дам вам шестерых гвардейцев. Кажется, именно шесть человек помещается в десантном отделении Куницы». «Так точно, шесть. Вот и прекрасно. Плюс вы, плюс механик-водитель. Оружием владеете, хорошо? Лучший стрелок базы. Рукопашный бой. Инструктор. В деле отмечено». «Да, верно». «Так вот, вы будете привозить документы сюда, в лабораторию, передавать их человеку, которого я укажу, затем вечером принимать кейс и отвозить его обратно. Солдаты будут оставаться здесь. Вы же и ваш механик-водитель должны появляться в оговоренное время. Все. Вопросы есть?» «Так точно. Если нападавшие проникли на танковый завод», то каковы гарантии, что подобным же способом они не попытаются напасть на завод излучателей? «Это уже, — медленно и четко проговорил странник, — не ваша забота. Но поскольку вы отвечаете за сохранность документов, предупреждение всякой попытки нападения — ваша прямая обязанность. Думайте, наблюдайте, следите и докладывайте мне». Кроме отпускных, за участие в этом деле вы получаете боевые. В случае моего отъезда остаетесь за старшего. Для выполнения поставленной боевой задачи разрешаю проявлять инициативу в рамках необходимого. И помните, вы подчиняетесь только мне. Ясно? Так точно. Выполняйте.